Небо пестренькое, черепаховое По небу ходит золотое солнышко Поманишь его, оно с неба сойдет В круг руки обойдет и опять поднимается А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками И под каждую крышкой сидит мальчик-колокольчик С золотой головкой в серебряной юбочке И много их, много, и все мал-мала меньше «Нет, теперь уж меня не обманут», — сказал Миша «Это так только мне кажется издали А колокольчики-то все одинакие»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 отвечала царевна. «Глупый ты мальчик, неразумный мальчик. Ха! На все смотришь, ничего не видишь. Кобы я валик не толкала, валик бы не вертелся. Кбы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся. Молоточки бы не стучали, бы молоточки не стучали, колокольчики бы не звенели, бы колокольчики не звенели, и музыки бы не было. Зиц-зиц-зиц». Мише захотелось узнать, правду ли, говорит царевна.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 Что ты в самом деле почти понял От чего музыка в табакерке играет Но ты это еще лучше поймешь Когда будешь учиться Механике